Диких гусей, журавлей или стада лебедей долговыйных в злачном азийском лугу при Каистре широкотекущем вьются туда и сюда, и плесканием крыл веселятся, с криком садятся против сидящих и лук оглашают. Так аргивян племена от своих кораблей и от кущей с шумом неслися на лук скамандрийский. Весь дол под толпами Страшно кругом застонал Под ногами и коней, и воев. Стали сыны, на лугу С командр цветущим. Тьмы, как листы на древах, Как цветы на долинах весною. Словно как мух несчетные рои, Собираясь густые в сельской Пастушеской кущи По ней беспрестанно кружаться В вешние дни —